Глава 20. Дива ждала его. Свет точно знал, что ждала, хотя когда он вернулся, в коридоре никого-то не было. Но стоило пройти на кухню, как появилась она. Одно нелепое мешковатое платье сменилось другим, ещё более нелепым и мешковатым. Оно собиралось складочками, обвисало сзади, а спереди топорщилось. Из широких рукавов торчали тущие руки, а кружево на воротничке поднималось неровной волной. Доброго вечера, поздоровался Свят. Дива кивнула. Есть что сказать, сказала она, покосившись на приоткрытую дверь. На кухне пока было пусто, но из коридора доносилось пение. Толечка, сказала Дива, будто Святу требовались пояснения. Выпил, сейчас пойдёт искать любви. Чей? Она пожала плечами и поправила колючий воротничок, который с одной стороны лежал, а с другой поднимался э таким кружевным ухом. Не знаю, человеческой, хотя иногда ему всё равно. Приходил, свят поскрёб кулак, который сам с собой сжался и сделал вид, что это у него просто руки чешутся, без относительности ситуации, но сами по себе. Приходил, согласилась Дива. Он ко всем приходит, даже к Серафиме Казимировне, когда жива была. Мысленно Свят подивился, это-ка то ли глупости, то ли окаянству. Да заткнись уже, рявкнула Виктория, изоглянув на кухню недовольно поинтересовалась. Вы ужин готовите или помещение занимаете? В чёрном роскошном халате с драконом на спине, да с полотенцем, завёрнутым на голове эким тюрбаном, она чем-то напомнила святую сказочную Шахиризаду. Однозначно не характером. Мы беседуем. Примеряющий заметил Свет. Между прочим, согласно правилам проживающих на территории коммунальных квартир, на редкость противным голосом произнесла Виктория: Проживающие не должны заполонять с собой помещение общего пользования. И бухнула на плиту сковороду. Раскрыла дверцу к печке, сунула пару щепок, да попыталась щелкнуть зажигалкой. Но огненный камень ослаб. «Позвольте, я помогу». Свят улыбнулся так очаровательно, как мог, и на диву покосился, потому как вдруг да уйдет. Уйти ей явно хотелось, но... Нет, стоит, руки на груди сцепила и смотрит, но не понять, то ли на свята, то ли на печку, то ли на Викторию, которой определённо под взглядом этим дивьем неуютно. Разрядился. Констатировал свят дважды щёлкнувши зажигалкой. Я, боги, Виктория закатила глаза. Где я живу? И ведь сказано было: пользоваться вещами общего пользования нужно лишь по прямому их предназначению. Торичка, Всегда рад, богиня моя, что ты вспомнила обо мне. Толечка был пьян, но не сказать, чтобы совсем уж. На ногах он держался крепко, вот только во взгляде, да и в движениях его появилась некая лихость. Он тряхнул головой, руки раскинул, явно собираясь заключить в объятия только не понять Викторию, Диву или самого Святослава, и запел: "Выйду на улицу, гляну на село". Густой сочный бас заполнил кухню. Девки гуляют, а мне не дают. Чего не дают? осведомилась Розочка, которой явно надоело сидеть у себя, и Свято её понимал. На кухне всяко веселее. Ничего не дают, малявка, Толечка наклонился и щёлкнул Розочку по носу. Нет счастья там и нету здесь. А под кроватью смотрел, думаешь, там есть? Он стоял, согнувшись, опираясь широкими ладонями в колени. Под кроватью всё есть. Или на трисолях? Розочка ничуть не испугалась. А столько пить вредно. Да что ты в жизни понимаешь? Притворно возмутился толечка и распрямившись, охнул. Дива, мать твоя. Ага. Розочка обошла нетрезвого соседа по кругу, чтобы спрятаться за упомянутой матерью. Не от того, что толечки опасалась отнюдь, скорее уж она, как и прочие в этом доме, играла в старую игру, правила которой пока свято были непонятны. Викушка, зайушка моя, денег нет. Виктория, убедившись, что зажигалка не собирается оживать, со вздохом полезла за плету, чтобы вытащить слегка мятую, но вполне ещё годную коробку со спичками. «А я разве просил?» — притворно удивился Толечка. «Вы хотели со мной поговорить?» Свят отряхнулся, сбрасывая паутину чужих эмоций, в которые что-то было не так, неправильно, но что именно он понять не мог. «Если вы не против?» Дива кивнула и сжала ладошку дочери. «И часто он концерты устраивает?» поинтересовался Свят скорее поддержание беседы, ради чем и вправду и желание вникать в подробности чужого коммунального бытия. «Случается, сейчас чаще, не устроенный он, но не злой». «А кто злой?» Дива пожала плечами. Если и был у нее ответ, то делиться им она не собиралась. Не трогать, не пугать, не оказывать давление. А как ее не напугаешь, если она уже со страхом смотрит? Сама пришла, но боится. Но ведь пришла, несмотря на то, что боится. Вот у дочки и тени страха в глазах нет, одно лишь живое детское любопытство, которое, честно говоря, пугает, поскольку с детьми и свят дела не имел, тем более с такими. Прошу. Он указал на кровать, а сам отступил к окну, присел и руки сложил. Дива осмотрелась. Вы ничего не изменили? сказала она. А должен? Не знаю, просто неважно. Я хочу вам помочь. Эти слова ей определённо дались нелегко. И кулачки сжала, и побелело сильнее обычного. Твою ж, если так заботятся, могли бы и паёк специальный выделить, а то ведь кошки помойные и те весят больше, чем это Астра, мать её, хризантема. Имена у них дивы и сами дивы. Я буду рад, он произнёс это настолько спокойно, насколько сумел, и добавил, что взамен. Колочки сжались ещё сильнее. Она сделала глубокий вдох, а на выдохе всё-таки решилась. У меня не заберут дочь. Простите, вы дадите клятву, что ни вы, ни кто-то другой её не заберёте, а если заберёте меня, то Найдёте ей семью». Никто и не собирается. Свят осёкся, столкнувшись со взглядом, в котором было столько обречённости, и мысленно обложил, что дрожайшего Казимира Витольдовича, что людей его. «Мама боится», — пояснила Розочка, подпрыгнув на кровати. «Мама совсем устала бояться. Так много бояться плохо». «Роза, я пойду». Розочка сползла. Там, где теляра пришла, и дядин Гвар тоже. Он меня покатать собирался. Когда она вышла, явно не потому, что желала покататься на косматой клыкастой твари, в комнате стало тихо и тесно. Пожалуй, именно сейчас Святослав понял, насколько мало здесь места и насколько близко он к Диве, настолько, что слышит, как бешено стучит её сердце, и бледность эту видит. нездоровую, до да синевы и сосуды на шее, и саму эту шею, тонкую, что тростинка, с капельками пота на ней, как видят руки и синяк. Кто вас? Он кивнул, хотя к разговору этот синяк дела не имел. Астра подняла руку и попыталась натянуть рукав, который оказался слишком коротким. Пациент: "Не со зла, некоторые меня боятся, особенно когда больно". Ему было больно. Ей, женщина, она рожала, я ассистировала, обычно меня не зовут, у нас хорошие врачи. Поняв, что спрятать синяк не выйдет, Дива погладила его. Но случай сложный, поперечное предлежание и еще обвитие пуповиной, роды первые, таз узкий. Как ее вовсе к родам допустили? Ее недоумение не было наигранным, она и вправду не понимала, а с нею и свят. Когда позвали, то Кесарева было поздно делать. Она сил потратила много и испугалась тоже. А вы помогли. Она кивнула. И многим вы помогаете. Случается. Она убрала руку и захотелось прикоснуться к этой вот мраморно-белой коже, просто убеждаясь, что вовсе она не мраморная, что тёплая, живая. Я знаю, что нельзя. Я Пыталась поступить в медицинский институт, но отказали. Пять раз. Свят прикусил губу. Полное досье, которое обязано было быть и было, но где-то там, то ли в архивах, то ли в несгораемых шкафах с документами, особо важными, ему пока не предоставили. Но кто бы ни вел эту девочку, он был полным идиотом. «Почему?» Дива вновь дернула плечом. «Ясно». Причины были озвучены, но вовсе не те, которые действительно имели значение. Что ж, я вам помогу, она покачала головой. Не стоит. Главное, Дива облизала пересохшие губы. Я бы не стала, но он мне написал. Кто? Свято окончательно перестал понимать что-либо. Эльдар. Она вытащила из рукава бумажку, сложенную в четверо. Он хочет забрать розочку, а это нельзя, понимаете? Совсем нельзя, это...» Тише. Комната оказалась и вправду небольшой, всего-то в два шага. А кожа её тёплой. И сама она ещё более хрупка, чем казалась. Дива замерла в его руках, уставившись огромными зелёными глазищами. Она и дышать-то перестала, только сердце по-прежнему колотилось. Быстро. Слишком уж быстро. «Тише». — повторил Свят, вплетая в слово силу, — всего каплю, чтобы успокоить это создание. «Никто и никогда не позволит забрать у вас дочь». И волос коснулся. Там, на севере, людей остригали наголо, хотя это все одно не спасало от насекомых. А вот дивы носили косы — длинные, тяжелые, белые. И сидена лишь добавляла им величественности, словно подчёркивая, что даже в этом мире вечной зимы они свои. У неё волосы были мягкими, что пух, тот самый невесомый, который кружится в воздухе, когда зацветают тополя. Он написал: "Кто?" "Эльдар". Она зажмурилась и попросила: "А вы можете сильнее? Что? Воздействовать? Просто Когда я пугаюсь, я теряю способность мыслить здраво. Бабушка всегда ругала: "Вы сейчас о Серафиме Казимировиче. У вас лёгкая сила. Те, кто приходил в детский дом, другими были, и те, кто допрашивал тоже. Вас тоже допрашивали?" "Да, но вы были ребёнком. Это не имело значения, так мне сказали. Прежде всего, её была дивой из проклятого рода, который решил устроить заговор и свергнуть правительство, враг государства." Какой из неё враг? Одним щелчком зашибить можно. Мне сказали, что я должна слушаться, что если буду хорошей девочкой, мне позволят встретиться с мамой, поехать с ними. Дива закрыла глаза. Её боль была живой, и Свято вдруг показалось, что это собственное его сердце рвётся на части, что ещё болит, что во рту стоит кисловатый поганый привкус то ли крови, то ли рвоты, и дышать не выходит. Он старается. Он не сопротивлялся. Тогда, когда ему сказали смотреть в глаза, он смотрел и тонул, и захлёбывался, но не позволяли, не отпускали, а когда сознание уходило, его возвращали холодной водой и пощёчинами. Голосом, звук которого вскоре вызывал приступы паники, но её тоже нельзя было позволить, и следом за голосом приходила боль, а с нею апатия, урод. Кто вообще разрешил использовать полное погружение на ребёнке? Именно эта мысль и позволила отделить своё от чужого. Простите, сказала Дива. Новождение склонило. Это вы меня, рок он не убрал. Давно ще ты не правил. Против дивных они бессильны, как и сама магия разума. А свят привык, что она его защищает. Дурак. Но спокойствие удалось вернуть. и поделиться. Дива в его руках сделала глубокий вдох и медленный, явно контролируемый выдох. Затем ещё один. Она раскрылась, позволяя силе света прикоснуться, укутать, и ему вдруг захотелось представить, что он прячет это вот израненное создание в одеяло, в то колючее, шерстяное, которым укутывала свята бабушка, когда он болел. И не было в мире места лучше, спокойнее, чем в этом пахнущем травами коконе. Спасибо, прошептала она, постепенно успокаиваясь. Пожалуйста, только и смог ответить Свят. Эльдар, отец Розочки, совсем другим голосом произнесла Дива и глядя снизу вверх, добавила: К вашему делу это отношения не имеет, но вы поможете мне, а я помогу вам. и ещё более решительно добавила Без меня вы не справитесь